Часть третья. Путь к себе. Глава восьмая. Принятие, выбор и изменение себя. Вернуть себе искру Творца. Давайте проведем мысленный эксперимент. Вспомните такое свое состояние, такой опыт, когда вам все удавалось. Вы мечтали, и ваши мечты сбывались. Вам легко было их воплотить в жизнь. Вы чувствовали радость и подъем. Вас как будто ничего не сдерживало, и казалось, что весь мир на вашей стороне. Это состояние творения. Не просто творчество, а творение. Вы задумали и сделали. Вы не испугались своей задумки, не воспроизвели состояние жертвы. Ничего не получится, никому не нужно то, что я придумала. Все это слишком сложно и так далее. Вспомнили? Если да, то вспомните и все детали. Как вам удавалось настолько верить в себя, что вы не подтянули сознание жертвы, которая ничего не может и от всех зависит? А если не вспомнили, то задумайтесь, кому так удалось вас убедить в том, что вы ничего не можете? Все основано на убеждениях, а не на реальности. Итак, если вы убеждены, что ни на что не способны, то так и будет. А если вы убеждены в своих талантах, силах и праве делать то, что вы сочтете нужным, то будет именно так. Мы привыкаем терпеть неудобства, нелюбимую работу и верим в стесненные обстоятельства своей жизни. Однако ведь можно и не верить во все это. Просто допустите, как опцию. Как-то мы работали с одной женщиной. Она уехала из России в страну с развитой экономикой и социальной инфраструктурой. Работа была у нее высокооплачиваемая и престижная. Но вот беда. Место она сменила, а внутренний ад привезла с собой. Молодая женщина, едва за 30, была полностью порабощена своим внутренним тираном, который внушал ей, что она никчемная, и ей нужно доказывать, что она чего-то стоит. Она была милой и приятной в роли спасателя, помогая всем окружающим и ставя их интересы на первое место. Она уже давно была истощена морально и физически, но не могла изменить свой сценарий, потому что не видела причину запущенного самоуничтожения. Все казалось естественным. И нулевая самоценность, и необходимость жить для других. Стали разбираться с детством. И в который раз я обнаружила очень хрупких и незрелых родителей, создавших атмосферу мягкого принуждения. То есть никто не ругался, но возражать было невозможно. Нужно было подчиняться и быть хорошей. Она вспомнила, как мечтала сбежать из детского сада, который ненавидела, но вынуждена была без возражений посещать. А потом насилие постепенно превратилось в самонасилие. Школа, институт, работа. Иногда мне в комментариях пишут, «Да вся страна так жила! Что у вас за контингент, которому это навредило?» Те, кто пишут подобные комментарии, все еще не верят, что они тоже пережили принуждение и насилие. И хорошо, что появляется все больше людей, которые начинают понимать взаимосвязи. Насилие в детстве оборачивается позицией жертвы во взрослой жизни. Мне предстояло разбудить чувства клиентки, которые были заморожены. Чувства замораживаются у нас для того, чтобы мы не переживали постоянную боль. Холодно, но зато не больно. Да, много цинизма, да, мало друзей, зато не больно. Можно сказать, что это состояние энергосбережения, то есть мы не позволяем себе дружить, пробовать новое, совершать ошибки для получения опыта, все для того, чтобы не переживать боль. Однако интересно, что именно такие действия способствуют тому, чтобы мы чувствовали себя живыми. Дружба, любовь, эксперимент, который невозможен без ошибок. мы подбирались к чувствам постепенно шаг за шагом, потому что тонны льда превращаются в литры слез она боялась верить себе позволять себе желание, потому что ее тут же накрывал страх так я же тогда ничего делать не буду только отдыхать а зарабатывать как это было еще одно убеждение проглоченное без критического анализа если я не буду хорошей, то буду плохой и сдохну на помойке а со стороны я вижу что человек отчаянно бежит в свою клетку, да еще просит запереть покрепче, чтоб, не дай бог, не смочь вырваться на волю. Все эти навязанные убеждения — абсолютная ложь от начала и до конца. Ложь, навязанная такими же жертвами, поверившими, что они ни на что не способны. Человек, который чувствует свободу выбора, способен создать намного больше, чем жертва, и от души. Все, что создано в хорошем настроении и с удовольствием, наполняет этот мир радостью. Однако для начала нам нужно заметить внутреннего тирана, который внушает нам, что мы обязаны стать жертвами и дать ему отпор. Тут мне хочется сделать одно отступление и пояснить кое-что: Когда я использую термин насилие, я не имею в виду, что люди осознанно выбирают роль насильников вовсе нет. Абсолютное большинство людей. просто не задумываются над мотивами своих поступков и поступают привычно, автоматически. Кроме того, если у нас заморожены чувства, мы не чувствуем боль другого человека. Насилие – это не выбор, это запрограммированное поведение. Особенно часто оно маскируется под благо. Детей заставляют делать скучные уроки, потому что это благо. Мы заставляем себя ходить на нелюбимую работу, потому что это во благо. Мы терпим неудобства ради других, потому что это правильно. И мы не задумываемся, что это насилие. Мы руководствуемся благом. Когда насилие перестает быть насилием, когда мы замечаем другого человека, его чувства, его старания, его усилия и принимаем их во внимание, когда мы слышим его, соглашаясь, что он может быть другого мнения, Может злиться или даже не любить наше благо. То есть насилие перестает им быть, когда в отношениях появляется субъект, а не объект. Одна мама написала мне такое сообщение. Раньше моя дочь сердилась на меня, что я отправляю ее в школу. Она говорила, что устает, а я совершенно не обращала на это внимания. Однажды я выслушала ее. Она много жаловалась на некоторых учителей, которые требуют слишком много. И знаете. Я впервые не призвала ее терпеть. Я выслушала и даже согласилась с некоторыми ее доводами. Мы обнимались, смеялись. И даже договорились, что иногда, не чаще раза в месяц, она будет пропускать занятия. Моя дочь как будто ожила в тот день. Я тоже чувствовала себя намного лучше, потому что устала постоянно преодолевать ее сопротивление. Вот так насилие превращается в контакт. Матери достаточно было не отмахнуться, а услышать свою дочь. Если у вас после прослушивания этого эпизода возникает протест, задумайтесь о том, чего вы боитесь. Возможно, вами движет страх в отношении близких людей. Именно страх заставляет нас действовать жестко и даже бесчеловечно, хотя нам может казаться, что мы действуем во благо. Но вернемся к теме творения. Мы не можем творить, если окутаны страхом, долгом или виной. Поэтому нам необходимо освобождать себя от этих состояний, которые заставляют применять насилие к себе и к другим. Все начинается с игры. Ребенок играет, и это его творение. Потом ему внушают, что он должен соответствовать, ставят препятствия и ограничения настолько много, что он теряет веру в себя и отказывается играть. Нам необходимо вернуть свою способность играть, у взрослых — творить. И сначала появляется замысел, который нам хочется осуществить. Замысел нас вдохновляет. И, естественно, не ставить себе препоны, а осуществлять задуманное. Верните себе веру, что ваши возможности безграничны, и вы можете очень многое. Не верьте своему тирану и другим людям, которые застряли в позиции жертвы. Практика для укрепления навыков внутреннего Творца. Представьте, что вы создаете свою планету. Вы можете придумать любой пейзаж, любой вид, любые растения, любых животных. Все, что вы хотите, тут же материализуется, воплощается. Отбросьте скептицизм и сомнения, практикуйте каждый день и почувствуете, что появляется желание что-то сделать уже в реальной жизни. Почему важно наблюдать за своими желаниями? Все начинается с того, чтобы заметить, когда мы проваливаемся в эмоции. Вы привыкли отдавать ответственность за себя и брать ее за других взрослых людей. Я имею в виду ответственность за их чувства, за то, как они к вам относятся, а сами привыкли считать других виновными в своих чувствах, обидах, разочарованиях, злости. Признавая ответственность за свои чувства, мы не только говорим «я обиделась», а не «он меня обидел», но и закладываем возможность изменения. Как? Очень просто. Признавая свое чувство, вы считаете его своим, то есть произведенным вами. А если вы произвели чувство, то можете его изменить, почувствовать что-то другое. Без вашего желания ничего не произойдет. Именно ваше желание изменить ситуацию приводит к тому, что она меняется. Если вы хотите, чтобы поменялся другой, вас ждет фиаско. И, помимо прочего, вы можете выгореть, пытаясь преодолеть его сопротивление. После признания чувства мы продолжаем исследовать себя, без оценки и обвинений. Это особый навык, который необходим. Нам нужно научиться выныривать из своих эмоций, замечать их. Еще раз, мы многое не видим, как втягиваемся в чужие эмоции, как сами захватываем других людей своими ожиданиями. Потом происходят неприятные последствия. Но мы думаем, что мы не участвовали в этом. Для такого выныривания из чувств нам нужна фигура наблюдателя. Ее необходимо растить в себе. Нас не учили наблюдать за собой. Это абсолютно новый навык, который мы осваиваем. Можно начать с наблюдения за своим дыханием. Просто наблюдайте, как дышите. Вы никогда не наблюдали за своим дыханием раньше и дышали автоматически. Точно так же автоматически у нас идут переносы на других людей и возникают ожидания. И мы их точно так же не замечаем. Потом начните наблюдать за своим состоянием, в том числе эмоциональным. Что я почувствовал или почувствовала? Почему у меня возникли именно такие чувства? Не позволяйте привычным мыслям из жертвы увести вас в обвинение или самообвинение. В этом случае вы снова отыграете свою жертву, без последующих изменений. Постепенно вы будете видеть определенную повторяемость ситуаций. Кроме того, вы осознаете свои ожидания и даже их причину. Иногда этого бывает достаточно. Но большинству из нас мешает инертность, страх и отсутствие разрешения выбирать себя. Поэтому многим из вас потребуется терапия. Терапия — это не для тех, кто с отклонениями. Это для тех, кто больше не хочет играть в жертву и поддерживать свои роли. Давайте еще раз проговорим, чем характерна позиция жертвы. Это ощущение обиды, брошенности, покинутости, страха, чувство одиночества, чувство предательства, недостатка в любви, поддержки. Это надежда на идеальных людей, тех, кто вас окружает. Идеальных в том смысле, что они всегда на вашей стороне и не имеют своих чувств. не проживают свои процессы также и злость потому что жертва становится очень агрессивной, если чувствует что ее не поддерживают взгляды не разделяют, а также если окружающие живут своей жизнью, не спасая ее жертва часто перерастает в преследователя либо остается жертвой продолжая страдать такая позиция связана с неверием в свою ценность неумением удовлетворять свои нужды как базовые так и в безопасности, принадлежности к группе и другие. В детстве остались привязки к родителям в форме надежды, ожиданий, что они эти нужды удовлетворят. Но то, что было естественно в детстве, становится тормозом во взрослой жизни. Позиция жертвы – это позиция нецелостная, и поэтому она не может создавать равные партнерские отношения. Есть определенный нюанс в том, женщина вы или мужчина. Но даже если вы мужчина вполне самостоятельный или же женщина, которая считает себя самодостаточной, это вовсе не значит, что вы не впадаете в жертву иногда или периодически. Суть позиции жертвы в ожидании, что другие люди полюбят, защитят, признают ценным, похвалят, спасут от проблем, возьмут на себя часть вашей ответственности, и только после этого вы сможете чувствовать себя хорошим, достойным любви. И поэтому вы хотите нравиться или хотите быть идеальным, чтобы вас любили, или не могли придраться, чтобы не делали замечания, чтобы признали ваше мнение важным и так далее. Эти процессы мы чаще всего не видим, и они находятся в тени. Из тени на свет их может вытащить наш наблюдатель. Если вы меня спросите, как все-таки почувствовать себя ценным, мой ответ будет таким. Сначала заметьте, как вы отрицаете свою ценность. Другими словами, начинайте практику наблюдения за своими внутренними процессами и замечайте, как вы попадаете в жертву. Возьмите за правило каждый день посвящать практике наблюдения, особенно если вы переживаете сильные эмоции. Заметьте свои эмоции или напряжение, или упадок сил и спросите себя, почему они возникли, по какому поводу. Если вы научитесь этой практике, Считайте, что уже скоро вы сможете вернуть себе ощущение ценности, потому что следующий шаг – это работа с травмой, а после этого ваш внутренний сценарий изменится, вы будете чувствовать себя по-другому. Нам нужно уметь замечать свои нужды и ожидания, потому что именно за них мы часто не берем ответственность и хотим, чтобы их удовлетворили другие люди. Практика наблюдения за своими желаниями. Способ первый. Попробуйте в течение дня наблюдать за тем, как у вас возникают желания. Дайте вашему наблюдателю замечать. Неважно, какие это будут желания, простые или сложные. Важно, чтобы вы их заметили. Например, вы заметили, что взяли бутылку с водой для того, чтобы пить. Значит, вы хотели пить. Или вы весь день мечтали о поездке в горы. Чего вы хотели? Отдохнуть? провести время с любимым человеком, получить новые впечатления. Как видите, у вас может быть свое желание, и его нужно распознать, понять. В конце дня подведите итог вашей практики. Вы обнаружите, что уже намного лучше знаете себя. А это значит, что вы можете и другим людям сказать, чего вы хотите. А это не что иное, как обозначение ваших границ. Говоря о своих желаниях, но не перекладывая ответственность за них на других людей. Вы проявляетесь. Что это значит? Внося себя в пространство, вы обозначаете, что вы есть и у вас есть планы, намерения и границы. Чем больше мы проявляем себя, тем меньше нам нужно, чтобы кто-то другой заметил нас, то есть дал право проявляться. Вы можете делать такие же однодневные практики наблюдения за своими чувствами, спрашивая себя: «А что я сейчас чувствую? Что происходит? Из-за чего возникают эти чувства?» Или «А чего я сейчас жду? Зачем мне то, что я жду?» Вот так, шаг за шагом, знакомясь с собой, вы лучше себя будете понимать. Вы будете больше проявляться. И постепенно ваша зависимость от других людей будет ослабевать. Способ второй. Вспомните недавний день, когда вас все раздражало. Когда вы чувствовали опустошение, выгорание. И попробуйте пронаблюдать, делая маленькие шаги назад, что было до этого. Постарайтесь осознать, какие именно свои желания вы проигнорировали, из-за чего пришли к выгоранию. Теперь свяжите ваше наблюдение и воспоминания с еще одной важной мыслью. Если вы хронически не удовлетворяете свои простые желания, у вас может накапливаться раздражение, недовольство. Эти чувства. могут взорваться по триггеру. Например, кто-то из вашего окружения выскажет запрещающую мысль на ваше замечание «Я очень устала и хочу отдохнуть». «Но мы же уже отдыхали пару месяцев назад. Что случилось, что ты так быстро устала?» Недоумение вашего партнера может стать триггером для вас, потому что звучит оно как запрет. И тогда ваши вытесненные чувства могут взорваться злостью и раздражением. я рекомендую вам добиться того, чтобы большинство простых желаний сразу же выполнялись. Простые желания – это вовремя поесть, попить, когда хочется, двигать телом, когда хочется и как хочется, я имею в виду любимую физическую нагрузку, получить впечатление от небольшой поездки, смены маршрута и так далее. Отталкивайтесь от себя и наполняйтесь. Без наполнения себя ресурсом – мы становимся очень зависимыми от других людей. Мы ждем их принятия и расположения и злимся, если они делают что-то не так. Часть незамеченных потребностей мы компенсируем зависимостями, например, едой. Если вы заметите, что едите больше того, чем хотите, то есть голод не физический, а эмоциональный, вспомните, какие свои нужды вы проигнорировали. Обратите внимание также на то, что у нас может возникнуть сопротивление заниматься собой, замечать себя. Откуда оно? Сопротивление возникает, если есть желание, чтобы занималась мама, то есть близкий человек, которого вы назначили на эту роль. Но даже если вы не в паре, у вас все равно может быть сопротивление из-за нелюбви к себе или непринятия себя. Если вы заметили такой сценарий, я рекомендую не затягивать с терапией. Это буквально небезопасно. Постоянно оставлять себя без наполнения, без ресурса. Начните отслеживать сопротивление. Не обязательно немедленно все менять. Главная задача — заметить. Повторюсь, так как это имеет очень большое значение. Чем меньше мы позволяем себе своих маленьких желаний, тем меньше мы наполняемся ресурсом, и тем больше мы требуем от других людей, особенно от близких, которые находятся от нас в той или иной степени, зависимости и все это выражается в виде ожиданий нам кажется что они нам должны наши близкие чаще всего сопротивляются, отстаивая свое право на границы и тогда может возникнуть и усиливаться напряженная атмосфера взрывоопасная обстановка создающая угрозу отношениям. чем меньше мы удовлетворяем свои желания, тем более требовательными мы становимся, создавая напряжение в отношениях с близкими. Когда у меня появились дети, а я себя не очень отслеживала, я всю свою энергию направила на то, чтобы им было хорошо, и они ни в чем не нуждались. Мною двигала, конечно, собственная травма. Напряжение, которое я не замечала, чувствовали другие люди. Я была очень требовательной. Я была требовательной к воспитателям, учителям, психологам, няням и так далее. Няне не выдерживали требований и уходили. Я не понимала, почему. Теперь понимаю. Я очень много внимания уделяла контролю и совсем не думала о своих желаниях. Мне хотелось, чтобы мой муж был таким же, а он не был. Мы часто ссорились. Все это я могу оценить только задним числом. В том числе и то, что моим детям не требовалась такая опека. Более того, трудности, которые они потом переживали, меня отпустило, в конце концов, их закаляли. И они ценили эти трудности. Я сейчас хорошо замечаю свои желания. Я их вижу, благодаря своему внутреннему наблюдателю. Иногда могу откладывать, но большинство исполняю, так как они простые. Чувствую, что хочу пройтись, иду гулять. Чувствую, что голодна, ем. Без голода я не принимаю пищу. Вода со мной постоянно. Возникает потребность отключиться, переключиться, смотрю фильм или слушаю музыку. Танцы и пение — это то, что мне нравится. Это мой эксперимент и удовольствие. А мне нравится и эксперимент, и, конечно, удовольствие. Есть ли у меня слепые зоны? Есть. Есть то, что я пока не вижу. А пока не вижу, думаю, что нет. Не стоит ставить себе высоких планок, потому что ожидания мы можем не оправдать. Лучше идти маленькими шагами, исследуя себя и свои возможности. И жить тогда получится легко, без надрыва, без напряжения. Это и есть самоценность. Принимать себя, не требуя от себя того, чтобы быть кем-то другим. В моем случае не требовать от себя стать певицей или танцовщицей топового уровня, и просто петь и танцевать с удовольствием. Уберите сверхценности. Итак, недостаточная ценность может иметь другую крайность, надутая. Ложная ценность вместо истинной. Мы можем делать чрезмерно избыточно ценными не только достижения. Мы можем слишком рассчитывать на отношения или думать, что деньги — единственный способ, обеспечивающий нам свободу. Мы можем хотеть особого отношения к себе, не терпеть отказов, ждать, что нам всегда будут идти навстречу и выбирать именно нас. Все, чему мы придаем слишком большое значение, от человека до идеи, от смысла до цели, равносильно созданию своего личного Бога, которому мы начинаем поклоняться. И потом, когда наш собственный Бог нас подводит, это приносит очень много боли. Одна женщина переживала депрессию из-за потери отношений. Она постоянно думала о том, что же она сделала не так, где она совершила ошибку, и не находила ответа. Она была самой безупречностью, мужа поддерживала была образцовой хозяйкой не капризной и не требовательной может я постарела думала она я не знала почему ее муж ушел но я видела что ее семья была ее идолом у нее не было интересов и друзей и вообще своей жизни у нее не было все силы она вкладывала в семью мужа детей у них не было когда муж ушел ее мир рухнул Другая женщина пользовалась большим уважением на работе. Ее ценили, считали экспертом. Она работала больше десяти лет и чувствовала себя счастливой. Но произошло несчастье. Собственник компании умер. Приемники потихоньку развалили дело и коллектив. Женщина уволилась. Ее мир тоже рухнул. Все ее мысли были в прошлом. Как же было тогда хорошо. А будущего она не видела. Еще один человек обанкротился. Другой из-за ошибки врачей приобрел серьезные проблемы со здоровьем. Все они переживали тяжелейшие кризисы, потому что не видели никаких альтернатив. Ложные боги в виде сверхценностей непременно разрушатся и поставят нас перед болезненным выбором. И именно в переживании кризиса мы можем освободиться из-под влияния того, чему придали слишком большую значимость. У нас всегда есть множество дорог. Проблема не в том, что их нет, а в том, что мы их не видим. Перестаньте верить в свои ограничения. Чаще всего мы опираемся на представление о том, чего мы не можем. Если перестать верить в свои ограничения, то они, не получая нашу энергию, засохнут и умрут, как цветы, которые долго не поливали. Как выйти за собственные ограничения? Все дело в том, что мы привыкаем думать о себе так, как о нас думали другие люди. Например, родитель считал вас глупым, инертным, рассредоточенным или бестоланным, и вы начали думать о себе так же. Значимый взрослый говорил, что у вас ничего не получится в творчестве, и настойчиво навязывал математику, и вы перестали верить в свои силы в творчестве. Вам могли внушать, что вы хороший мальчик или хорошая девочка, а вы ради одобрения старательно отрабатываете эту роль, лишая себя важных жизненных опор. Например, вы оставляете себя без защиты, потому что боитесь конфликтов. Или вы служите другим людям, не замечая и не уважая свои потребности. Получается, что великое безграничное проявление, которым мы могли бы быть, ограничено людьми, которые даже не видели нас, потому что не осознавали себя. Один мужчина любил работать с детьми, но не считал такую работу важной, потому что его отец внушил ему, что настоящая работа – это только занятие наукой. Другая женщина не разрешала себе быть чувствительной, потому что ее за это высмеивали в семье. Боже мой, какая я неженка. Многие ограничения мы перестаем чувствовать как ограничения, рационализируем их, считая естественными. Например, мы не протестуем, что детей в школе оценивают, приучая их чувствовать себя лучше или хуже других. Нам это кажется нормой. Но в действительности это приводит к нарциссическому взгляду на себя и на мир. Если я лучше, то наслаждаюсь превосходством. Если я хуже, то чувствую себя неудачником и теряю желание развиваться. Можно ли почувствовать разрешение быть разным? Если мы отказываемся быть хорошими, мы, конечно, можем встретиться с сопротивлением других людей. но одновременно другие люди узнают, что у нас есть свои потребности и ограничения. Например, мне сложно было согласиться с тем, что я не справляюсь. Моя хорошесть не вмещала в себя понятия «не справиться», и поэтому сложно было не взять на себя повышенные обязательства. Хотя если бы я разрешила себе не справиться, то взяла бы на себя столько, сколько реально могу сделать, то есть брала бы на себя только свое, и отказывалась бы от чужого. Мужчина, который хотел заслужить одобрение отца, отказывался от своего призвания и в конечном счете от себя, потому что он не был ученым, но зато был хорошим наставником для детей. Если признать, что оценочная система формирует оценочное отношение к многообразию людей, где каждый такой, какой он есть, а не хороший или плохой, то мы можем существенно снизить напряжение в обществе. напряжение, вызванное желанием соответствовать каким-то представлениям, способствующим неискренности и фальше, высокомерию и унижению. Каждый человек получил бы разрешение быть нормальным в своих границах, и это сделало бы общество более гармоничным. Выходит, что нужно перестать считать внедренные рамки и ограничения нормой. То, что неосознанно внушили нам о нас самих, сформировав наши отношение к себе, должно быть под внимательным прицелом. Действительно ли то, что я привык думать о себе, на самом деле обо мне? И действительно ли мне нужно опираться на чужие, ограниченные представления о себе, если они не позволяют мне чувствовать безграничное количество возможностей, которыми я на самом деле могу обладать? Для того, чтобы закончить страдать, нужно пробовать то, что раньше вы боялись делать. Например, боялись путешествовать. Или боялись путешествовать в одиночку, без компании. Или боялись танцевать, думая, что ваше тело некрасивое или не гибкое, Или боялись сказать, что вам что-то неудобно. Боялись, потому что опасались конфликта, непонимания. Все, что вас держит, заставляет пребывать в страдании. И чтобы страдания не было, необходимо расширяться, сбрасывать оковы или гушать ее кожу. Прожить один раз конфликт, если он вообще случится, или неудобство быть одной в поездке, или свою скованность в танце, поощряя себя к движению. Расширение – это альтернатива нашей клетке, в которой мы себя держим. Можно выделять себе времени больше, чем раньше, если раньше было страшно или вы рационализировали, что это не нужно. Можно попробовать, наконец, то, что давно сидит у вас в голове, как желание – Но вы его почему-то подавляете. То ли по привычке, то ли все еще боитесь. Необходимо вспомнить, что мы уже взрослые, и даже если нами кто-то недоволен, то это не конец света. Одна моя клиентка позволила себе наконец-то лежать в кровати целую неделю. Она смогла признать, что достигаторство довело ее до ручки. Мы давно об этом с ней говорили. Она слышала, но внутренне было слишком много страха не успеть и не достичь, а еще глубже, страха не выжить все страхи которые нас держат это детские страхи которые мы слишком серьезно воспринимаем верим в них просто потому что привыкли верить эта же женщина поделилась со мной я раньше ничего не чувствовала в погоне за результатами мне казалось что нужно еще чуть чуть поднажать и мое счастье у меня в кармане я даже не осознавала что это иллюзия сил не было но я все равно выжимала из себя ресурсы, чтобы когда-то потом зажить по-настоящему. Рядом были не те люди, но я этого не чувствовала. Что уж говорить, если я не чувствовала даже то, что хочет мое тело. Теперь я остановилась и ощущаю боль. Но мне легче от этого. Мне легче, представляете? Я бы сама себе не поверила некоторое время назад. Мне легче, потому что чувствовать легче, чем не чувствовать. Почему мы сопротивляемся заботе о себе? Давайте внимательно рассмотрим, что из себя представляет это сопротивление. Очень часто мы отметаем заботу, ссылаясь на занятость. «У меня сейчас нет времени на прогулки в парке», можете думать вы. «Вы можете ссылаться на отсутствие денег». Сопротивление может быть связано с обесцениванием. Например, «Ну и что мне даст ваше дыхание? Ну, подышу я пару минут». Как это поможет мне решить мои проблемы? Есть еще обесценивание другого рода. Только вот эти БАДы смогут помочь. Только топовые мастера помогут за немыслимые деньги. Могут помочь только звезды. Все остальное не имеет смысла. Все виды сопротивления связаны с отказом заботиться о себе или частичным отказом, хотя причины разные. «Нет времени и нет денег» означает на самом деле Что-то другое важнее меня. Фирма, семья, начальник, другая идея и так далее. Но что мне даст ваше дыхание? Это свидетельствует об отсутствии веры в себя и в то, что помощь вокруг есть, и ей нужно просто довериться. Могут помочь только звезды. Означает стыдливость за себя, как за простого человека. Простым быть стыдно. Из простой семьи, из глубинки, быть как будто невозможно. Это не ценно, и не ценится другими. Поэтому появляется потребность приукрасить себя мишурой, опираясь на того, кто на вершине, кто смотрит сверху вниз и декларирует, что вот он ценный, а остальным нужно поработать, чтобы стать такими же ценными. Надо сказать, что сопротивление – механизм не нешуточный. Он долгое время влиял на наши личности, формируя мировоззрение и ценности. И легко он не уйдет. поэтому для начала за ним стоит понаблюдать. Обратите внимание, как вы реагируете на предложения заботы, которые поступают из мира. Не доверяете? Отметаете сразу? Обесцениваете? Сопротивление – это не плохой механизм. Он вынужденный. Этот механизм появился для того, чтобы мы могли защитить себя и свою самоценность. И бывает, что он защищает вот так непостижимо. Отказ от прямого удовлетворения своих нужд становится защитой. Это происходит у тех людей, у кого в детстве была травма неценности. Кто-то был ценнее, чаще всего родители, и заботиться нужно было о них, а не о себе. Бывает и так, что в семье никто не чувствует себя ценным, в том числе и родители. И почувствовать свою ценность в таких условиях невозможно. Очень распространенный вид сопротивления – Это желание, чтобы о нас заботились другие люди. Зачем я буду ему говорить, что я хочу? Пусть сам догадается. Я ему уже сто раз говорила, что я хочу. Почему он не слышит меня? И очень часто, когда я говорю таким людям, что важно удовлетворять свои собственные потребности, они отвечают, а зачем тогда нужны отношения? И надо сказать, что я сама тоже когда-то так думала. Я считала, что отношения и нужны для того, чтобы мы друг о друге заботились. Но такая позиция чрезвычайно уязвимая. Слишком много ожиданий. А ожидания чреваты тем, что они могут не быть реализованы. Множество своих нужд мы можем удовлетворить сами. Как мы уже отмечали, внимательное наблюдение за своими потребностями и желаниями может быть интересным, а выполнение их совсем несложным. Некоторые нужды могут быть удовлетворены другими людьми, не близкими. Вы можете учиться чему-то интересному и наполнять себя. Вы можете получать поддержку терапевта и расти, взрослеть. Вы можете пользоваться услугами самых разных помогающих профессий, от массажистов до учителей по вокалу, и переживать радость в таком взаимодействии. Главное – подойти к этому не механически, а выбирать по сердцу тех, кто откликается вам. Нам нужно научиться отслеживать, где в наших ожиданиях примешивается вот эта детская нужда в родителе. Пока наблюдатель слабый, это увидеть сложно. Нам будет казаться, ну а что такого? Подумаешь, хочу, чтобы мне заварили чаю, или чтобы жена мне улыбалась каждый день, когда я прихожу с работы. Что, это сложно? Эта требовательность становится насилием, если мы не отслеживаем себя и то, что нужда наша, и мы сами несем за нее ответственность. Помните, мы рассуждали об этом в начале книги. Желание, чтобы жена улыбалась – это реальный случай из практики. И мужчина действительно не понимал, ну а что такого? Он не отслеживал свою травматичную потребность в матери и ее радости при его появлении. И эта потребность была спроецирована на жену. Жена сопротивлялась, и это естественно, так как она защищала свои границы. Когда у мужчины начались изменения? Когда он осознал, что жена играет для него роль матери, которой ему не хватило в детстве, и требовательность стала уходить, а вместе с ней и сопротивление жены. Наши неосознанные детские нужды, за которые мы не взяли ответственность, способны разрушить отношения очень легко, потому что мы начинаем ждать. Почему важно замечать переносы? Перенос – это психологический процесс. в котором ваша нужда в том, чтобы чувствовать себя ценным, переносится на других людей. Одна клиентка как-то рассказала мне, что каждый раз, когда муж не ценит ее стряпню, организацию поездок и другие усилия, она теряет мотивацию что-либо делать. На самом деле она теряет веру в себя. Настолько важен ей положительный отклик мужа. Когда я спросила ее, почему она так зависит от подобной обратной связи, она вспомнила, что в детстве Ее хвалили за старания и ругали за ошибки. И теперь похожие чувства она переживает в отношении мужа. Так работает перенос. То, что было в детстве, повторяется, но теперь с мужем. Возникают те же чувства и те же сценарии. Что с этим делать? Для начала заметить, что ваш начальник-самодур на самом деле слишком похож на папу или маму. Перенос искажает восприятие, выпукло усиливая вашу беспомощность, и погружая вас в старые детские чувства. «Я чувствую, что не нужна своему мужу», сообщает молодая женщина. «А когда вы начинаете чувствовать эту ненужность?» «Когда он отворачивается и уходит во время разговора». У этой женщины была в детстве старшая сестра, с которой ей очень хотелось дружить. Но сестра не горела желанием общаться с ней и старалась оттолкнуть, уйти. Ей было очень больно, и она не могла повлиять на желание сестры играть с ней. как и не могла заставить любить себя, как не хотелось. Любая незакрытая травма создает перенос. И даже если муж нашей героини на самом деле обижался во время разговора, после чего в обиде уходил, тем не менее ее незакрытая травма и перенос тоже искажали ситуацию таким образом, что она снова чувствовала себя маленькой, а мужа — большой старшей сестрой. С переносом работают в терапии, но отследить его вы можете сами. И такое отслеживание способно снизить ваше напряжение даже на этапе узнавания или осознания. Итак, задача номер один — это отследить перенос, заметить свои ожидания. Постепенно вы научитесь видеть свои переносы, даже если не в моменте, то после, когда начнете рефлексировать. Вы станете замечать, что сюжеты повторяются и болезненные чувства продолжают освобождаться. Возьмите за правило поддерживать себя, как только отследите перенос. Старайтесь не слишком погружаться в злость на партнера, оставайтесь в позиции наблюдателя. И спросите себя, что я могу для себя сейчас сделать, как поддержать. Не думайте о том, что вам поможет то, что партнер поменяется. Так вы привязываете себя к нему еще крепче и усиливаете созависимость. Размышляйте о том, что именно вы можете сделать для себя.